Голова 101. Бесподобное Юэ. Пепельные драконы заполонили небо, причем в таком количестве, что закрыли своими силуэтами луну. Здесь спокойно насчитывалось больше сотни особей. В самом центре можно было обнаружить гигантского белого дракона, зияющий дырой в груди. Верхом на нем сидел Фред Багва. «Надеюсь, ты не сочтешь это за трусость. Разделять вражескую мощь — это основополагающий принцип стратегии». Фред глядел за тем, как Ше и Михаил пропали из виду в космическом разломе Фрида. Немного погодя, он повернулся лицом к Юи, рассмотрев мельком, как Старлов Михаила нырнула внутрь за своим мужаком. И пусть она вроде не показывала каких-либо признаков использования воздушной магии, и все так же парил над землей. Фред ожидал видеть какой-то проблеск эмоций с ее стороны, когда ее товарищ угодил в портал Фрида. Но нет, она просто муча смирила его взглядом только и всего. Как и все его сородичи демоны Фред придерживался мнения, что их раса стоит над остальными. Его пробирала гордость за свой род, и его непоколебимая вера в Бога никогда не знала трещин, и это делало его несгибаемым к обстоятельствам. Поэтому он никогда не потерпел бы насмешек со стороны какой бы то ни было другой расы. Тем не менее, ему казалось лишним умертвлять эту девочку, которая освещала округу, подобно свету Луны. Вот оно! Внешнее обаяние Юэ. Естественно, он осознавал, что от нее стоит избавиться, дабы ослабить Хаджами. Он не перестал ненавидеть ее за целую гору погибших собратьев. Однако ему не хотелось так скоро прерывать их недавнюю беседу. «Какое огорчение!» «Женщина, как бы умело ты не управлялась там своим, пусть даже без голосовой команды заклинанием, пока ты всего лишь маг, у тебя нет ни единого шанса на победу!» «Что скажешь?» «Почему бы тебе вместо этого не примкнуть ко мне? Кто-то твоего уровня у нас весьма почитаем и хорошо обслуживаем, и...» Юй даже не посчитала нужным выслушать его предложение до конца. «Хм... За миллион лет... Мой ответ — нет. Уродливый ты пенёк!» Презрительно высказалась Юя. Она, конечно, назвала его уродливым пеньком, да только что с того. Фред являлся красивее большинства мужчин, и его сногсшибательная внешность... Придачу к его влиятельному положению означали только то, что демонесы падали его ног без какого-либо содействия с его стороны. Ни по каким стандартам красоты его бы не приняли за жалкий, трухлявый пенек. Правда в том, что не применуло заметить, как Фред приходил в полнейший восторг, когда заговаривал о собственном боге. И это слепое поклонение вызывало у нее стойкое чувство отвращения. Да, теперь он снова стал прежним, но этот контраст еще сильнее вырисовывал его смехотворный вид. Впрочем, даже позабыв про все это, у Юй не возникало желания быть с каким-нибудь еще мужчиной, кроме Хаджами. Улыбка Фрида замерла во времени. «Так ты выберешь скорее муки, нежели переход на мою сторону. Или твоя верность этой стране столь незыблема? Вот что я тебе скажу. Они не стоят твоей преданности. Люди здесь жалкие глупцы, обманутые и принужденные молиться пустым вымыслом. Их жизни не стоят его самопожертвования». Ты лучше сбережешь себя, когда примешь исповеди нашего бога, божества Алва, ибо когда раскроются правде твои очи, ты станешь... О!» в ответ на его леглезное пустословие послала в светловину воздушных линков. У нее кончилось терпение стоять и слушать. По ночному небу стремительным рощерком брызнул фонтан крови. Лезвие Юй слегка задели плечо Фриду, когда он уворачивался в спешной попытке. Эта реакция показывала, что он был весьма умел, И точно покорил лабиринт до этого. Иначе не будь его рефлексы так отточены, он остался бы без руки. Ехал хладнокровно взирал на Фрида, и тот в гневе взирал в ответ. Она лишь сохраняла лютое презрение к этому так называемому демоническому покорителю подземелий. «Избавь меня от твоих речей. Ты поранил Хаджимя! За это ты умрешь. Ее Юй тотчас призвала бушующую снежную вьюку. Она раскручивалась вокруг девушки в торнадной помеси снега и льда, сокрыв ее из виду. Белоснежный шторм, что воплотил в одно целое небо и землю, опустил температуру в окрестностях ниже нуля, до полной заморозки всего вокруг. Ближайшие к ней пепельные драконы моментально превратились в ледышки. Она состояла комбинацию из продвинутого уровня воздушного заклинания в сполах буря и одного из мощнейшего заклинаний льда — ледяная темница. Овратившиеся в сосульки пепельные драконы попадали на землю — Разбиваясь на тысячи осколков от столкновения, Юй словно создала условия для локального ледникового периода. Драконы сверху донизу были покрыты льдом. Когда их осколки оставались на поверхности, их кровь нельзя было отличить от корки льда. «Ты наотрез противишься даже просто взвесить, сюзая против! Так тому и быть! Убейте ее!» Фрид жал зубы и отдал своим людям команду к действию. Он только что лишился двадцати пепельных драконов за раз. Больше терять он был не намерен. Сферы сияния подступили в непосредственно в близость вампирши в одно и то же время, со всех направлений. Радужных оттенков метеора обрушился на нее сплошным градом. Сферы проникали сквозь ледяное торнадо Юй безо всякого труда. На деле они разламывали его на части. Фрид был полон ожидания увидеть и побитый и всю в крови. Что его встретило, однако, это целая невредимая она в окружении сборища черных сфер. Тот же миг он повелел своим демоническим исчадием провести огонь по ней еще раз. Правда, эти смертоносные сферы сияния без перебоя поглощались бездонными черными дырами Юи, или же их траектория именно из-за них и смещалась. Юи взяла гравитацию под свой контроль и воспарила высоко в небо. Вопреки всем смертоносным снарядам, кое встали у нее на пути, поверхность ее лица казалась такой же невозмутимой. Бесчисленные небесорухи и пространственные разрывы, окольцовывающие ее — Всем своим видом напоминали мини-спутников, задача которых — оберегать звезды. Не сработает ламенное дыхание, так сработает атака в лоб. Бой! Пепельные драконы тутчас повиновались. Их когти были остры, как бритва, и с легкостью превратили бы миниатюрную девушку Юи в миниатюрно нарезанный фарш. Наступали не волнами, надеясь побороть ее благодаря численному превосходству. Куда бы Юи ни кидала взгляд, всюду пестрила пепельно-серым однообразием. Но и тогда ее ничто не смутило. Она лишь прикрыла глаза и сороточилась. Рассудив, что неподвижная мишень стека лучше, чем подвижная. пепельные драконы стремительно сократили расстояние. Когти наготове, пасти на разяве. За секунду до разорванной на ошметке, ее резко распахнуло веки. Она произнесла одно только название заклинания. «Расщепитель... пустоты...» И само пространство раскололось на части, Как разбитые осколки зеркала, тысячи вычурных линий спешили небосвод. И где они соединялись, там размывался мир. Любого певельного дракона, попавшего в зону действия этих линий, разрезал надвое. Небо умылось кровавым дождем, в то время как драконы лопались с омерзительным блеском, трещащий по швам плоти. Таков был эффект и пространственного заклинания, расщепителя пустоты. Разделяя грань мироздания наверх и низ, он не останавливался ни перед чем, Рубя абсолютно все наповал. Так как заклинание искажало само пространство, скрыться было невозможно. К списку жертв добавились новые строчки из 30 пепельных драконов. Фред поежился, и даже он не сумел бы провернуть пространственное заклинание такого масштаба. Да и никогда в жизни так быстро. «Какой талант! Неужто и ты избранная Богом? Может ли быть, что ты кандидат того божества фальшивки, Ахита! Теперь мне не сна твоя причина отказа мне!» Фрид кивнув так сказанному, полностью убежденный в своей правоте и недопонимании ранее, и на него вытаращилась, как на очень наглого таракашку. Возмутительно! Не сражаясь за Ходжими из-за него одного: не причисляй меня к себе подобным. Фрида, похоже, больше задел не то, что наскорбило его, а смело принизить его Бога. Лицо у него стало мрачнее тучи. Сразу напрошелся вывод, что она задела его за живое. «Больше нам незачем вести переговоры. Позволь же мне зарубить тебя и привести твой хладный труб к ногам твоего возлюбленного. я уверен, перешетый шок сделает свое дело, и он откроется для нападения, как беззащитное дитя». «Так много болтаешь, дядя. а кишок хватит перейти от слов к действию, противной». Венозная жилка прошла по лбу Фрида. и он тоже хмыкнул при этом. Приняв на свой счет вызов Юи, он перешел в наступление». Редрявкнул на то же птицевидное существо, сидевшее у него на плече еще вулкане Гуриен. отдавая новый приказ. Секунды позже сборище бестия, запланивших столицу, метнулось к Юе. Они планировали напасть на нее с земли. Все еще поддерживая гравитационное заклинание, Юе выпустило драконью молнию, дабы разобраться с пучищем снизу. Темные тучи заволокли небо над ее головой. И секунды позже светящийся золотистый дракон снизошел с небес. Юй пыляла сохранившимися в ее пространственном хранилище сияниями во Фрида его дракона, чтобы временно сдерживать его натиск, пока сама расправлялась с врагами на земле. Ее молниевой дракон, который обычно пожирал все, что вставало у него на пути, встретил преграду в виде шестипалого черепашьего монстра — Абсуд Так называли его вид. То же существо, которое попалось им под руку во время спасения Каори и остальных. Прямо сейчас абсуд загладывал дракона Юи. Магия обсодов заключалась в поглощении любого колдовства и хранении ее в своем панцире. И этот апсод куда как превышал того своего собрата в лабиринте Оркуса, ее предположилось, что Фред видоизменил его по своему усмотрению. Каким бы грозным соперником он ни был, а с драконами ее и обычно шутки плохи. В процессе поглощения драконьей молнии черепаха приподнялась над земной твердью. Панцирь от Натуги весь покрылся трещинами, лишь бы сдержать неистого и смыкание челюсти дракона. Даже обновленная черепаха не дотягивала до составной магии, сплетенной из многочисленных заклинаний. При том, что она запросто сейчас поглощала молнию, гравитация махина была не в состоянии их приварить. Прежде чем панцирь абсуда раскололся от давления, вблизи появился еще один абсуд, который стал помогать пожирать гравитационную магию. Драконья молния не справлялась разом с двумя совершенствами абсудами и скоропостижно выгорела в их утробе. Затем абсуды обратили магию Юи против нее самой. Какие приставочие. Два луча света, один желтый по окраске, другой черный, пустились прямо на нее. Гравитационные сферы Юлы пока были заняты поглощением сияний пебельных драконов, и не успели бы прийти на выручку. Ей пришлось настроить гравитацию так, чтобы падать вверх, в небеса. «Я горьким опытом научен, как бороться с этими твоими фокусами магии света. Пока со мной мои обсуды, твоя магия бессильна!» Зашелся в триумфальной ухмылке Фрид. и ответить ему не досушилось. Она опустила взгляд на обсудов на несколько мгновений, после чего же сомкнула очи в полнейшей концентрации грядущего. «Опять собираешься искривлять пространство!» «А вот так мы не договаривались!» Его белоснежные драконы и пепельные собратья выпустили сильнейший сгусток огня. В то же самое время напоминающие черных пантербести подпрыгнули прямо на Юэ. Я вполне успешно сдерживал стоп сияний, Правда, пока она заплетала заклятие, ее движения становились дубоватыми, в том-то и загвоздка. Фреда взяла несокрушимую уверенность в своих черных пантерах, и как они растерзают ее на куски. Пантеры выпустили целый вихрь щупальца-труска в сторону Юи, юрка петля между черными сферами. Щупальца за это время не оставили живого места на вампирше, нанося множество порезов и царапин на ее коже, превращая ее в кровавоходящее нечто». Несмотря на внешний вид, ни один из разрезов нельзя было назвать глубоким. А если бы раны и были таковыми, непревступной обороны Юи считались ведь не ее барьерой или магией гравитации, а ее феноменальная регенерация. Когда с ней и ее соратники, она воздвигала барьер для их прикрытия и уклонялась от всяческих атак попросту потому, что не любила, когда одежда рвалась на лоскуты. Только вот, если вспомнить ее изначальный боевой стиль, то заключался он в игнорировании всего ходящего урона и фокусе целиком на нападении. Фред в полном удовлетворении наблюдал, как его пантерки раздирают ее и на части. Как вдруг челюсть у него отвисла напрочь, когда все раны зажили в следующее мгновение. Это что ли тоже какая-то древняя магия? Сколько же лабиринтов ты разорила! Действительно, истина то, что они приобрели в процессе магии установления Впрочем, в случае Юэ преобладала кое-что иное. Фред бился об заклад, что единственная его надежда — это прикончить девушку, пока та не успеет опомниться и не залезать раны. Он повелел своим монстрам провести полномасштабное ударно-поражение, при этом и сам устроив создание нового пространства волшебства. Горько его сожалению, Юэ окончила первой. Ее глаза распахнулись во всю ширь, и до да, чудесно-мелодичный голос звонко раскатился в хаосе сражения. «Пять!» «Небесных драконов!» И вновь скопление темных туч злокло небо. Мешанный смирь заходил в крутом круговороте поблизости. Струйки воды пылились как одна, пока не заледенели в одну сплошную глыбу. Серые пылинки срослись в едином монструозное драконище. Голубые искорки, полыхающие жарче пламени преисподней, единым ветком закружились вокруг неё. Пять громадных драконов стихий возникли на обозрении всем в ночном небе столицы, Каждая из них принадлежала индивидуальной стихии. Каждый был сплочен воедино гравитационным колдовством. Завибрировал воздух, будто в предвкушении от этих пяти небесных зверей. Каждый пепельный дракон, узревший их, познал ужас и понуро захрипел в предстоящей агонии. Они на уровне инстинктов почувствовали, что они этим башательным созданием явно не ровня, раз те превосходили их по всем параметрам. У создания Фрида как-то поубавилось интересу проглотить ее из-за Теперь их сознание занимала лишь мысль о побеге. Они в мольбе потупили взоры в кучу на своего хозяина. Да как? Фред в прострацию устыдился на драконов. Это настолько выходило за рамки его понимания магии, что мыслительный процесс окончательно у демона застопорились. Ты все еще надеешься запечатать мою магию? Знай свое место. Ее надменно на него зыркнула. Она точь-в-точь -точь вошла сейчас в роль принцессы, которая когда-то являлась. в то же время тонким пальчиком наводя на землю. Небесные драконы вняли воли их повелительницы и набросились на ее врагов. Драконы Молнии рванули сразу же на Апсуда во всю жажду реванша. Апсуд вновь приступил к его поглощению. Но в этот раз огненный дракон Юи зашел к нему сзади. Пока обсуда занимал один дракон, остальные плавили его панцирь раскаленным пламенем. Его же расплавляли в жидкость в относительно живом состоянии. Снова освобожденный, дракон Молнии ускорился в поиске нового жертв. а именно другого абсуда, который сейчас поглощал штормового дракона Юи. Громовой дракон сожрал абсуда целиком, оставив лишь пепел. Тем временем ледяной дракон заморозил в ледышку другого абсуда, пока земляной дракон превращал в камень всю живую, к чему бы ни коснулся. Теперь же освобожденный дракон бури рванулся вперед, дабы повырезать всех тех монстров, которых не применил призвать Фрид. Сколько бы сильна ни была Юи, а ей становилось нарастающе трудно управлять разным пятью драконами — На лбу вампирши собралась испарина, пока же она неумолимо вела их своим командованием. Заметив этот шанс, Фред приказал пепельным драконам перейти в наступление. Ее призвало пять драконов в стихи, ее первозданные силы природы столкнулись лицом к лицу с опустошающими пепельными бестиями Фрида. Разница в мощи была крайне очевидной. Бедные драконы Фрида валились штупками от лап творения Юи. И только сейчас Фрида постигла озарение, Что он выступил против монстра такого калибра, с которым ему с текущим его арсеналом средств ни за что не совладать. Этот парнишка, которого ему удалось застать врасплох, совсем не единственный человек, о котором Фриду стоило беспокоиться. Компаньоны Хаджиме тоже внушили подлинный трепет своим смертельным запалом. И наконец до него дошло, насколько высоко он поднял нос, когда предложил Юю вступить на его сторону, как его подчиненный. Единственный сценарий, когда у него имелся шанс, — это выжить из себя. Все без остатка. «Да пошатнется твердь этого мира! Четвердую плоть не смеет лилеть надежды не рок-драконий, не молот великана, не марш тысячи армий коснуться! Одни лишь сдохи божьи позволят выпустить земле из вечной стенания! Раскайся под они в отчаянии своего неизбежного конца! Разлом пустоты!» Пространство вокруг Юи стало преображаться — Вскоре послышался шумный грохот, такой, что звучал как вой из самого сердца планеты. И догадывалась, что за заклинание выпустил Фрид, поэтому мгновенно перешла в оборону. Разлом пустоты покрывал слишком большое часть, для возможного ее уклонения. И стандартная магия никогда бы не защитила от такого. Чтобы это понять, одного взгляда было достаточно. Иера драконов и гравитационные сферы, после моментально суродив магию собственного производства. она бы точно не выжила, будь ее внимание разрозненной, на многочисленные заклинания. Она вовремя выстояла в качестве защиты заслон, чтобы крыться от взрывов, вызванных разломом Фрида. И взрывы не были похожи на заурядные всполохи огня. Здесь словно разорвалось на отдельные нити само поладно пространства. Оставшихся пепельных драконов Фрида и чудищ земли мгновенно стерли с лица этого мира. Земля под ногами Юи разверзнулась в пропасть, а облака над ней измельчили на комки ваты. Разлом пустоты намеренно сокращал, а после стремительно раздвигал определенное место в определенной зоне. Последствиями служили ударные толчки, которые невозможно было заблокировать простыми способами. Хм, так вот какая мощь древниматия. Все посреди нее, может, и было разрушено, однако ее все еще находилось при жизни. Одежда превратилась в лохмотье, а изо рта шел кровавый ручеек, тем не менее, она еще относительно легко отделалась. Учитывая какую магическую артиллерию, по разрушительности подбросил Фрид, восхищал уже то, как мало ее задело. И даже те мелкие раны, которые он ей нанес, быстро заживали. Юви должна была навсегда исчезнуть. А почему этого не произошло? Так это все из-за призыв иллюзерной клетки, которую он успел активировать, прежде чем Помер ударил заклятием Фрида. Иллюзерная клетка тоже относилась к пространственному типу колдовства, которое, как бы стояло защитную задвижку, начать пространство по отношению к поражаемой области. Таким образом, магия отводилась роль как барьера, так и этого капкана для цели. Правда, цену она взимала соответствующую. Чудовищные магические затраты. Ибо она этот процесс сколотила весьма весьма поспешно, то ее не сумела как следует залатать место рядом с собой. И только поэтому она понесла хоть какой-то урон. Разумеется, тот минимум вреда был устранен благодаря ее саморегенерации. Она еще и надежда применила магию становления, чтобы выглядеть как подобает на все триста. Будто ее и не задело вовсе. Ее и так и возвышалась там, посреди всего разрушения. купаясь в лунном свечении. Фридон оказалась чуть ли не божественной. В этот раз только вот, он ее не недооценил. Фред пустил еще одну атаку из ее слепой зоны. Я ведь знал, что ты выживешь, мелкая эта чертовка. При этом, помимо разлома пустоты, Фред раскрыл космический разлом позади Юи. Сам он прошел сквозь него и повелел своему белому дракону. Пустить нее атаку сиянием. И вполне удачно ушла с траектории выстрела, скочив направо. Не учла она только то, что дракон укусит ее за руку, когда будет пролетать мимо. Брызнул густая струя крови, которая заполнила его пасть. Несмотря на кажущуюся мягкость кожи Юлы, дракон не прокусил ее насквозь. Он связал ее руку собственной глоткой и зарядил по ней очередным сиянием на расстоянии прямого выстрела. Фрида сильно вымотали высокоуроню заклинание. одной сплошной быстрой очередью, однако теперь он с гордостью мог сказать, что обхитрил Юи, как сам того желал. Только когда он заметил моську Юи, уверенность на лице у него отхлынула так же, как и прильнул до этого, сменившись окончательным и капитальным отчаянием. Она улыбалась. Едва-едва. Однако уголки ее губ явственно были подняты вверх. Фред понял, что не в состоянии отвернуться. Она больше не имела сходства с божеством. Отныне она больше напоминала дьявола с рожками. Кого угодно, только не Бога или божество. Луна свет, который придавал ее величию, новые уровни объема, повернулся к нему темной стороной луны и наложил подозрительную тень на ее святой лик. Алые глаза и обравленные пышным водопадом золотистых волос засветились под покровом ночи. «На Но меня? колоки обнажить стумал!» Ее прошептала название магии, что же была наготове и ждала своего часа. «Обратное воскрешение». И поток под названием «Время» знает, как течь обратно к истокам. Юй не сказал ни слова вслух, но Фрида прошел была догадка, что он по уши в проблемах. Фрид с драконом ощутили магическое воздействие одновременно. «Га!» Дракон окусил руку Юй целиком, тоже заязвившись в агонии. Ее же это едва тронуло. Как только тело ее освободилось, она взлетела ввысь благодаря гравитационной макии. Мгновением позже ее рука вновь отросла. Я взглянул на Фриды, который в этот самый момент истекал кровью от многочисленных глубоких ран. «Каково ощущение? Это те же раны, что нанес тебя Хадзимя. Так же болит, не правда ли?» «Га! Ах ты, Банель! Как ты вообще...» Фрид сцепил зубы вопреки мукам и поднял голову на девку, что так сладко ему улыбалась. Их обоих покрывала кровь. Дыра в груди белого дракона выглядела рваной и воспаленной, будто бы совсем свежей. Он расторапывал ее, все еще пытаясь остаться в воздухе. Левая рука Фрида теперь была раздавлена в смятку, а в его груди заметен глубокий разрез. Он и переставал кашлять кровью. Они оба находились на грани гибели. Все эти ранения были теми, что хаджами его спутники... нанесли ему еще в Великом Вулкане Гуриен. Обратное воскрешение — это такое тип магического восстановления, которое заставил вспыхивать новой волной боли, раны прошлого. Ужасающая магическая кара, которая открывала старые шрамы, казалось бы, уже давно зажившие. Я планировал одолеть Фрида этим умением с самого начала. Таков замысел ее мести. Еще в Великом Вулкане ей пришлось отступить, и не удалось садить по нему даже одного удара, пока он позволял себе навредить ее дорогому Хаджаме, Тогда она поклялась, что в следующий раз, заведя Фрида, она из него сделает труху. Как только они успешно зачистили подводные руины Мелджена и выучили магию восстановления, она нашла идеальное заклинание для такого случая. Вернуть Фрида в то состояние и вынудить пережить ту горечь поражения, игра явно стоила свеч. Хотя имелась и проблемка с использованием такого вида волшебства. Обратное воскрешение требовало заклинателя быть в трех метрах от цели, и касаться хотя бы в одной точке тела цели. К тому же максимальный урон равнялся максимальному магическому запасу мага, а ближний бой являлся слабостью Юи. Она искренне не верила, что сможет приблизиться вплотную к Фриду, к тому же, пока он восседал на маневренном драконе. Ее планом стало протаранить его маги и приблизиться, когда он достаточно ослабнет. Но прежде чем она воплотила план в жизнь, он подошел к ней по собственной воле. Поэтому она улыбалась, когда дракон откусил ей руку, Он дал ей прекрасную возможность для мести. «Стало быть, мне не стоит мастерства победить тебя сейчас. В таком случае, моим единственным выходом будет...» «Тебе от меня не скрыться!» И подняла руку, намереваясь нанести по Фриду сокрушительно финальный удар. Все же прежде, чем она это совершила, не полетел залп магических снарядов снизу. «Господин Фрид, просим вас отступить! Мы выиграем! Вам время до побега!» Демоны, которые вторглись в столицу, вернулись на выручку своему повелителю. Когда они заметили, как шатко он держится, они отдали остальным приказ прийти на помощь к нему. «Парни, ха, простите меня когда-нибудь!» Разгневанные тем, что Юи сотворился хладыкой, демоны перешли в нападение безо всякой боязни за собственную жизни. Естественно, хлипкие потуги никак не могли причинить вред Юи. С другой стороны, им удалось дать Фриду время на открытие космического разлома, тем самым дать ему путь к побегу. Он ушел прежде, чем огненное копье Юи его проткнуло, «Вдохните!» ей по ледяному опустила глаза на демонов, что сейчас оскорбляли ее отборную руганью. Мгновением руки она сплела разлом пустоты. То же колдовство, что применил Фрид на ней. Разрывные взрывы раскатились по земле. Она вкладывала в него больше мыны, чем обычно. Ее до чертиков разозлило то, что эта чума помешала закончить начатое. «Он как какой-то таракашка!» Юй цокнул язычком негодования. следующий раз она определенно отправит его на тот свет». Юй глубоко вздохнул, чтобы унять расшатанные нервы. И в тот же миг веселый звонкий голосок прошелся по полю сражения. «Юй-сан, этот мерзавец ещё жив? Если так, дай мне по нему хорошенько треснуть пару раз!» О -о -о, Что тут случилось-то? Ты землетрясение вызывал или что?» Шипа вскочила к Юй, прыгая с одной голубоватой магической платформы на другую. «Она скользнула от меня». Ши более-менее могла сообразить, что значили эти слова. Его живучесть поразила ее. Зайка горько усмехнулась и стала утешать вампиршу. Они обе обменялись последней информацией и пополнили ману. Пока они описывали каждый свой бой, эти двое увидали, как радужного цвета сияние промелькнуло над дворцом, сопровождаемый красным лучом следом. Они наблюдали за тем, как столбы света обрушивались на город, дробя городские стены, стирая десятки тысяч монстров, мгновение ока — Наступила тишина. Они обе переглянулись и хором произнесли «Хаджимя! Хаджимисен!» Никто другой такого бы не сделал. Здесь они были друг с другом солидарны, как никогда. «Пойдем же в дворец!» «Ага!» Ю в последний раз осмотрели выжженную пустыню, которая когда-то гордо называлась окраиной столичного города». Вымоченно улыбнувшись от скверного вида, они вместе заторопились в сторону столицы.